Побывал на конюшне, убедился, что моя лошадь ни в чем не нуждается, прекрасно себя чувствует и не против небольшой прогулки. Направился в свою комнатку, но услышал за углом какие-то голоса, затем женский вскрик. Подумал, что это не мое дело, но ноги сами уже несли меня туда». Завернув за угол, увидел, как один из дружинников, Леспин, кажется, злобно рычал и тянул за руку молодую служанку, которая упиралась и испуганно пятилась, но голос ее был тверд. «Оставь меня в покое, Леспин, никуда я с тобой не пойду!» «А я говорю, сегодня вечером придешь!» — кричал он. «Я тебе не кабацкая девка, к которым ты привык!» Или с тобой и за деньги уже не хотят?» С вызовом бросила она. «Ах ты дрянь!» Он наотмашь ударил ее по щеке. Девушка охнула, закрыла лицо ладошками и разрыдалась. Я подскочил к ублюдку, резко развернул к себе и ударил. Тот пошатнулся, но устоял, злобно глядя на меня. «А вот и ты, демоново отродье!» и бросился вперед, яростно размахивая кулаками. Он был невысокого роста, коренастый, с сильными руками, опасный противник. Но, как и большинство в этом мире, ничего не слышавший об искусствах единоборств. Боец стиля буратина Голая сила, напор и никакой техники. Так выглядели рукопашные бои в этом мире. Уклонившись от нехитрой атаки, встретил его прямым с правой и тут же угостил мощнейшим апперкутом. Зубы клацнули так, что было слышно даже в замке, а отвергнутый ухажер мешком рухнул на землю. «Не удивлюсь, если урод потерял несколько зубов или получил перелом челюсти. Бил я, что называется, на все деньги». Девушка перестала плакать и удивленно смотрела на нас, шмыгая носом. Подойдя к ней, осторожно взял за подбородок и слегка повернул ее головку, чтобы получше рассмотреть небольшой кровоподтек на губе. — Как вы его? Он же лучший кулачный боец в дружине, его же все боятся! — удивленно, то ли восхищенно пролепетала она. «Но теперь, похоже, чемпион сменился. Ты тиша верно?» Вспомнил имя девушки. «Она была одной из служанок, что выхаживала меня, когда я был совсем слаб». «Да, господин». «Называй меня Зак, без всяких там господин». «Чего он от тебя хотел?» «Он давно уже ко мне пристает. Хочет, чтобы я с ним... Ну, это...» Девушка замялась. А он мне не нравится. Он грубый, злой. Говорят, он издевается над девушками. Ну, вы понимаете. Мерзкий тип, — согласился я. Не бойся, тише Если он посмеет к тебе подойти, сразу скажи мне. А теперь идем. Взял девушку за руку и повел в замковый лазарет. Лекарь Абель Сигнатор в одиночестве возился с какими-то растворами, собираясь смешивать очередное зелье. «Закария, мальчик мой! Тебя что-то беспокоит!» Он с тревогой взглянул на меня, не обратив внимания на девушку, скромно маячившую за моей спиной. «Здравствуйте, господин Сигнатор! Благодарю, со мной все прекрасно, нога уже почти зажила». «Но я к вам по другому поводу», — подвел к нему за руку застеснявшуюся девушку. «Тише, что случилось?» — строгим голосом спросил он. «Доктор, этот вопрос я уже закрыл, но не могли бы вы помочь вот с этим?» — указал я на ссадину. «Молодая, красивая девушка, а тут такое...» «Как ты сказал, доктор?» Простите, так в некоторых местах уважительно называют лекарей. Выкрутился я и мысленно дал себе подзатыльник. Земные словечки лезут из меня, как фарш из мясорубки. В некоторых местах? Да, очень далеких отсюда. И тут же решил перевести тему. Господин Набель, я понимаю, время такого опытного лекаря, как вы, стоит недешево, Как только я заберу свое имущество, сразу же расплачусь за все ваши услуги. Вот что, юноша! Если еще раз заговоришь со мной о деньгах, ты нанесешь мне серьезную обиду. Весь вид выражал раздражение, но я чувствовал, что мои слова были приятны. «Закария, ты гость господина барона, и не хватало, чтобы соседи говорили, что мы тут в баронстве Тосвальд наживаемся на своих гостях!» «А эта дурочка, — кивнул на девушку, — служит в замке и получает помощь вовсе бесплатно. Вот только...» — он посмотрел на нас с хитрым прищуром. «Никогда еще не приводили своих служанок по такому поводу!» Господин набель я взял официальный тон. Не хочу, чтобы малейшее недопонимание в этом вопросе бросило тень на репутацию девушки. Она вовсе не моя служанка, она ухаживала за мной, когда я не в состоянии был делать это самостоятельно. Сегодня случайно увидел, что девушка попала в сложное положение и не мог не прийти на помощь. С причиной ее неприятностей я разобрался, а пострадавшую привел к вам. Вот и все, иного толкования быть не может. «О, конечно, все предельно ясно, и нет ни малейших поводов для двусмысленностей», согласился лекарь, но по его лицу, точнее хитрой ухмылке, видел, в голове так и роятся двойные, а то и тройные смыслы. Я раскланялся и с ним, из благодарно глядящей на меня девушкой, и покинул лазарет. Уже в дверях расслышал, как кабель бормотал себе под нос: "Доктор, доктор". И где же это интересно так говорят? Но звучит неплохо.